Глава двадцать вторая. Генерал сидит на своем месте во главе стола. За центральным столом расположились руководители среднего звена, в их числе Глеб. Головы многих сотрудников опущены, вид подавленный. Ну что, допрыгались, доигрались в разведку. И кто сейчас скажет, что я плохо разбираюсь в людях, что я завинчиваю гайки? Будь моя воля, половину бы нахрен уволил, а другую за полярный круг в с а м ы е з а б ы т ы е богом части отправил. э Лита, кость белая. Предатель на п р е д а т е л и товарищ генерал. Может еще найдется, может какой-нибудь несчастный случай произошел. Еще информацию не со всех больниц получили, и районное отделение МВД не все отчитались. Пытается оправдаться Глеб. Информацию не отовсюду получили. Зато вот я из ФББ информацию получил. Три дня назад установленный сотрудник ЦРУ московской резидентуры произвел скрытный подбор неизвестного мужчины на а н а н е в с к о м переулке, после чего машина вернулась назад в посольство. Если какие-то вопросы, л и с т в е н н ы е или какие-то сомнения, можете их прямо сейчас высказать, еще до начала служебного разбирательства. Тем более вы, как мне кажется, были с б о р е е в ы м в дружеских отношениях. Только сугубо служебные взаимоотношения, товарищ генерал. Не более того, м о л о д у ш н и ч а е т Глеб. Несколько сотрудников, сидящих за столом, с у к о р и з н о посмотрели на своего товарища, который без тени сомнения отказался от своего лучшего друга, но промолчали и снова опустили головы. Работу по основным направлениям продолжаем без изменений. Готовим личный состав к о б щ е н и ю с управлением собственной безопасности и оказанию его сотрудникам всяческой помощи в раскрытии всех обстоятельств этого происшествия. Все свободны. Присутствующие поднимаются со своих мест и выходят. л и с т е н ы й а вас я попрошу остаться. Останавливает Глеба генерал. Глеб подходит к столу и п о с т о й к е смирно останавливается. Присаживайтесь, это пока. Сесть у вас есть большой шанс. Но все будет зависеть от того, как вы себя поведете. Галеб покорно присаживается на указанный стул. Что делать будем? Как от дерьма этого отмываться? Есть какие-нибудь мысли? спрашивает его Быков. Товарищ генерал, богом клянусь, знать не знал. А если бы знал, то сразу бы вам доложил. В любое время дня и ночи. Что по б о р е е в у думаешь? Как характеризовать будем? Если честно, то он мне всегда не нравился, скрытный какой-то, выпивал в последнее время безмерно. Сам себе н а у м е в общем. Далеко пойдешь, лесвенный. В общем так. Нам свои задницы прикрывать нужно по полной. Я со своей стороны доложу как надо, а ты давай готовь рапорт, где все п о д р о б н е н ь к о изложи. Упор сделай на недостатки. Да и думаю число недельной давности подпиши. Доложу, что мы такой исход давно предвидели, но пока разбирались, он нас опередил. Слушаюсь, товарищ генерал. Сделаю все в лучшем виде. Вот и ладненько. Как сделаешь, принимает д е л И со всей строгостью действующего законодательства там кромолу из наших рядов будем выжигать со всей пролетарской ненавистью, так точно под вашим ч е т к и м руководством. С радостью отвечает Глеб, понимая, что возможная буря, связанная с его дружбой с Николаем, обходит его страной. Кабинет Бореева опечатан моей печатью. К документам, которые он вел, не прикасаться. в Скрытие кабинета и сейфа только с моей санкции. Слушаюсь, товарищ генерал-майор, свободен. Заканчивает генерал. Глеб про болепно выходит из кабинета, беззвучно закрывает дверь и окруленный неожиданным подарком судьбы, направляется к себе в отдел, чтобы суровой рукой п р и т в о р я т ь в жизнь указания вышестоящего руководства.